Гарен сообщает, что одному прокажённому удалось излечиться с помощью выпитого им вина, так как случайно в его стакан сдоползла гадюка. Мы видим на этом примере правдоподобное объяснение данного случая, как и тогда, когда врачи, подтверждение действенности того или нового лекарства ссылаются на свои наблюдения над некоторыми животными. Но когда большей частью врачи заявляют, что удачно натолкнулись на тот или иной опыт, руководство из столькой случайностью, полезность таких указаний кажется мне весьма сомнительной. Я представляю себе человека, видевшего вокруг себя несметное количество вещей, растений, животных, металлов. С чего ему начать свой опыт? Если по какому-нибудь поводу ему взбредёт в голову обратить внимание, скажем, на рог лося, что очень маловероятно, то не меньше затруднений ожидает его при втором шаге на этом пути. Ему надлежит произвести выбор. между столькими болезнями и столькими различными обстоятельствами, что разум его, окажется бессильным ещё до того, когда же в одном случае он сможет признать свой опыт безукоризненным, ещё до того, как из бесконечного множества вещей он должен будет остановив свой выбор на этом роге из нескончаемого числа болезней, на эпилепсии, из различных темпераментов, на меланхолическом из различных времён года на земле, из множества народов, на французах, и из всех возрастов, на старости, из разнообразных положений небесных тел, на сочетании Венеры и Сатурна, из всех частей тела на пальцы. И так как при установлении всего этого ему пришлось бы руководствоваться не догадкой, не примерами, не божественным вдохновением, а только чистой случайностью. Но это должна была бы быть какая-то особая случайность, искусственно возникшая, упорядоченная и подчинённая правилам. И затем, когда болезнь наконец излечена, как может врач убедиться в том, что это произошло не потому, что сроки данной болезни истекли? или в силу какой-нибудь случайности, или из-за чего-нибудь съеденного или выпитого больным, или из-за вещи, к которой он прикоснулся в этот день, или же потому, что ему просто помогла бабушкина молитва. Далее, сколько раз нужно повторить этот опыт, чтобы он мог считаться безукоризненным? Сколько раз нужно испытать цепь этих случайностей и совпадений, чтобы вывести из них закономерность? А когда эта закономерность будет установлена, кому приписать её? Из миллиона людей найдётся не более трёх, которые пожелают закрепить свой опыт. Угодно ли будет в случае натолкнуться именно на одного из них? И что если кто-нибудь другой, и не один, он, а сотни других людей проделали прямо противоположный опыт? Может быть, вопрос до известной степени разъяснился бы для нас, если бы мы знали суждения и соображения всех людей. Но не дело, чтобы трое наблюдателей и трое учёных мужей направляли судьбы человеческого рода. Для этого надо было бы, чтобы именно их человеческая природа выделила и избрала для этой цели особым актом, назначив их своими уполномоченными. Госпожа де Дюра, сударение. Вы застали меня с за описанием этих строк, когда недавно явились меня проведать. Может статься, что эти мои благоглупости попадут когда-нибудь в ваши руки. И поэтому я хотел бы здесь же засвидетельствовать вам сколь глубоко почтённым чувствует себя их автор вниманием, которое вы ему окажете. Вы узнаете в его писаниях тот же характер и тот же образ мысли, с которым вам приходилось иметь дело в беседах с ним. Если бы я смог усвоить себе в этих моих писаниях какую-нибудь другую манеру, не свойственную мне вообще, и придать им какой-то другой, более благообразный и почтенный вид, я тем не менее не пошёл бы на это. Ибо я требую от этих писаний только одного, чтобы они напомнили и изобразили вам меня таким, каков я на деле. Те самые мои способности и свойства, которые вы из суда не знали во мне, и отмечали с гораздо большей благосклонностью, чем они того заслуживали. Я хочу запечатлеть, но без всяких искажений и прикрас, в чём-то вещественном, в книге, которая может пережить меня на несколько лет или всего лишь на несколько дней, и в которой вы вновь найдёте их, если захотите освежить в своей памяти, не напрягая её. Да, они этого и не стоят. Я хочу, чтобы ваши дружеские чувства ко мне питались теми же свойствами моей натуры, которые их породили. Я не желаю, чтобы мёртвого меня больше любили и уважали, чем живого. Желание Тиберия нелепо, но тем не менее оно присуще многим. Он не столько заботился о расположении современников, сколько о том, чтобы завоевать себе славу в потомстве. Если бы я принадлежал к числу тех, кому люди могут пожелать воздать славу, то я избавил бы их от этого и попросил бы, чтобы они мне выдали её авансом. Пусть она поскорее придёт ко мне и обовьётся вокруг меня. Пусть она даже будет покороче, но зато поплотнее. Не очень долговечной, но зато ощутимой. И пусть она безвозвратно канет в вечность, когда я уже не смогу ощущать её и внимать её сладостному голосу. Было бы глупо с моей стороны, сейчас, когда я готовлюсь навсегда расстаться с людьми, стремиться предстать перед ними с какими-то новыми достоинствами. Я не коплю никаких таких благ, которых не смогу использовать в своей жизни. Каков бы я ни был, я хочу быть таким в жизни, а не в моих писаниях. Всё моё умение и труды были направлены на то, чтобы проявить себя в делах, и всё моё обучение клонилось к тому, чтобы действовать, а не писать. Я употребил все отпущенные мне силы на то, чтобы устроить свою жизнь. Это было моим основным занятием, моим делом. Я меньше всего являюсь сочинителем книг. Я хотел бы обладать достатком, чтобы удовлетворять свои насущные и основные потребности, а не для того, чтобы накоплять богатство и оставить их моим наследникам. Кто обладает достоинствами, пусть выкажет это в своём поведении, в своих повседневных словах, в любви, в спорах, в игре, в постели, за столом, в ведении своих дел и в своём домашнем хозяйстве. но тем, кто сочиняет хорошие книги и ходит в рваных штанах, я бы посоветовал, если бы они пожелали меня выслушать, сначала обзавестись приличными штанами. Спросите у спартанца, предпочитает ли он быть хорошим оратором или хорошим воином. Что касается меня, то я предпочёл бы быть не хорошим оратором, а хорошим поваром. если бы мне пришлось самому о себе заботиться. О как прите было бы мне, если бы обо мне распространена была слава, что я искусный писатель, но ничтожество и глупец в других отношениях. Правда, я предпочёл бы быть совершенным глупцом во всех областях, чем избрать такое жалкое применение моих способностей. Поэтому я не стремлюсь снискать себе никакого нового почёта этими досужими писаниями и буду доволен уже в том случае, если из-за них не потеряю той доброй славы, которую успел приобрести. Ибо кроме того, что это не моё и мёртвое моё отражение, объединяло бы мой естественный облик, оно показывало бы меня не в лучшую мою пору, но когда я утратил уже свою былую жизнерадостность и безупречное здоровье, и кланюсь купатку Я подобен остаткам вина, которые нередко отдают бочкой и имеют привкус дрожжения. Разумеется, Сударение, я не решился бы так смело ворошить тайны медицины, зная, с каким уважением вы и многие другие к ней относитесь, если бы меня не побудили к тому сами писавшие о ней. Под ними я разумею только двух латинских авторов: Плиния и Цельса. Если вам придётся когда-нибудь заглянуть в них, вы убедитесь, что они отзываются о медицине куда реще, чем я. Я лишь слегка сбиваюсь с неё спесь, другие же расправляются с ней совсем безжалостно. Плинний, издеваясь над измышлениями врачей, указывает между прочим на то, что исчерпав все средства, они придумали великолепную уловку отсылать больных которых они зря мучились своими лекарствами и разными режимами, одних испытать на себе чудеса и обеты, других на воды. Не обижайтесь, сударини. Блин не имел в виду наших сдешних источников, которые находятся под покровительством вашего дома и насквозь граммантуазны. Это для них лишняя уловка, чтобы сплавить нас куда-нибудь подальше и избавиться от упрёков в том, что они так мало помогали нам в исцелении наших недугов, которые они так долго лечили. Им ничего больше не остаётся, как попытаться нас развлечь, и с этой целью они отправляют нас для перемены климата в другие страны. На этом сударяне я ставлю точку. Вы, мне надеюсь, позволите вернуться к книге изложения, прерванной ради беседы с вами. Если не ошибаюсь, был с периклом такой случай. Когда его спросили, как он себя чувствует, он ответил: "Вы можете судить по этим вещам" и указал на амулеты, висевшие у него на шее и на руках. Этим он хотел сказать, что серьёзно болен. раз дошёл до того, что прибегнул к таким безнадёжным средствам, позволив нацепить на себя эти штуки. Я не зарекаюсь, что могу когда-нибудь прийти к нелепому решению верить свою жизнь и здоровье врачам. Я могу поддаться такой бездумной мысли и не поручусь за свою стойкость на будущее время. Однако и тогда, если кто-нибудь спросит меня о моём самочувствии, я отвечу ему как перекол. Можете судить по этому. И покажу, зажатый у меня в кулаке 6 драхом опия. Это будет бесспорным доказательством серьёзности моей болезни. К этому времени я успею основательно свихнуться. Если страх и нетерпение смогли довести меня до подобных вещей, то можно вообразить всю глубину моего душевного смятения. Я взял на себя смелость выступить в защиту моих взглядов на медицину, в которой довольно слабо разбираюсь, чтобы в известной степени оправдать и подкрепить моё естественное отвращение к лечебным средствам нашей медицины, унаследованное мною от моих предков. Я хотел, чтобы это отвращение не казалось просто неразумной и бессмысленной антипатией, чтобы оно было несколько более обоснованным. Мне хотелось также, чтобы те, кому приходится наблюдать, как я бываю непреклонен, когда меня упрашивают и убеждают в вине моих болезней, знали, что дело здесь не в моём упрямстве. Равным образом мне хотелось бы исключить чьё бы то ни было досадное предположение, будто я поступаю так из-за какого-то честолюбия. Было бы весьма нелепо желать прославиться этим. Ибо так же точно поступает в случае болезни мой садовник или мой погонщик мулов. И не такой уж я спесивец и бахвал, чтобы стремиться обменять весомое, полнокровное и сладостное ощущение здоровья на такое эфемерное, воздушное и чисто духовное наслаждение, как слава. Для такого человека, как я, Слава, хотя бы даже столь великая, как выпавшая на долю четырёх сыновей Эмона, вещь слишком дорогая, если за неё нужно заплатить тремя основательными припадками боли. Здоровье, здоровье, вот чего я хотел бы. Я признаю, что и у защитников нашей медицины могут быть весьма серьёзные и убедительные и веские соображения. и я отнюдь не отвергаю мнений, расходящихся с моими. Меня нисколько не пугает, если мои суждения противоречат суждениям других людей. И то, что эти люди придерживаются точек зрения отличных от моей, нисколько не мешает моему общению с ними. Наоборот, в силу того, что наиболее распространенным принципом в природе является разнообразие, и что оно еще более свойственно человеческому духу, чем телу, поскольку дух есть нечто более гибкое и многоликое мне гораздо реже приходится наталкиваться на совпадение моих воззрений и склонностей с воззрениями и склонностями других людей никогда не существовало двух совершенно одинаковых мнений точно так же как один волос не бывает вполне похож на другой и одно зерно на другое наиболее устойчивым свойством всех человеческих мнений является их несходство. Конец книги второй. Запись осущественна творческим центром говорящая книга.